После обеда позвонил Бергман. Учитывая, что он недавно вернулся, позвонить вполне естественно с его стороны. Но я тут же решила. Это связано с моим недавним разговором с Димкой. Голос максимельяна звучал хрипловато, но была в нём особая мягкость — бальзам для девичьих сердец. Кстати сказать, ничего о его личной жизни я не знала. Правда, однажды он представил нам свою девушку, Редкая красавица и умница, что само собой не удивило. Мы отлично провели вечер, я была с Димкой, а Вадим со своей подружкой. Девушка мне понравилась, но продолжение знакомства не последовало. Телефонами мы не обменялись, впрочем, ни мне, ни ей, ничто не мешало обратиться к Бергману. Однако не обратились. И Я вряд ли смогу ответить на вопрос, почему этого не сделала. «У нас есть повод собраться». После приветствия и дежурных фраз на тему «Как жизнь?» сказал он. «Жду вас сегодня вечером. Леонелла уже занята ужином». Не дожидаясь моего ответа, Максимилиан простился, а я, поразмышляв над его фразой «У нас есть повод собраться», решила. «Мне предстоит выслушать очередную порцию бреда о нашем предназначении и моём выборе». Впрочем, если о выборе Бергман говорил довольно часто, то как раз о предназначении помалкивал. То ли интересничал, то ли сам о нём не знал, что куда вероятнее. «Пошлю его к чёрту!» — подумала я. И вдруг поймала себя на мысли. «Я рада, что сегодня мы увидимся». И ещё. Я скучала. Гордость не позволяла признаться в этом, но я ждала его возвращения. С нетерпением. Ближе к вечеру появился Вадим, на этот раз предупредив о своём приходе по телефону. Открыв дверь, я увидела, что он стоит, привалившись к дверному косяку. Пиджак расстёгнут, руки в карманах брюк, лицо хмурое. «Ты готова?» — точно опомнившись, спросил он. Костюм на нём был тот же. Рубашку он сменил и теперь был в галстуке. Опустив его чуть ниже, и расстегнув верхнюю пуговицу рубашки. «Гадая, что надеть, — ответила я. Я бы предпочла джинсы, но Леонелла чего доброго вытолкает меня в шею? Запросто. Я бы не рисковал». «Не знаешь, зачем он нас собирает?» — спросила я, оставив Вадима в комнате, сама, прихватив платье, отправилась в ванную. Дверь плотно закрывать не стала, чтобы мы могли слышать друг друга. Собирает? Переспросил Вадим. Я решил, что просто соскучился. Думаешь, у нас появился клиент? Я уже на мели. Я лишь головой покачала. Деньги у воина не задерживались. Подозреваю, что всякий раз он просто торопился от них избавиться. Между тем я критически рассматривала себя в зеркало. Строгое платье темно-синего цвета и серебряная брошь вполне подходила под определение «вечерний туалет». С другой стороны, наряд довольно скромный. Ни у старушенцы, ни у её хозяина не будет повода решить, что я для них так вырядилась. Достойный повод отстаивать свою независимость. Мысленно скривилась я. Наши отношения обрастают ненужными сложностями. Почему я могу вести себя естественно с Димкой, Вадимом, с кем угодно? Но не с ним. В тот вечер этот вопрос грозил остаться без ответа. Я вышла из ванной. Вадим, взглянув на меня, присвистнул. «Не перебарщивай с комплиментами», — предупредила я, а он растянул рот в улыбке. «Ты сама-то видишь, как офигенно красиво! У меня зрение плохое, а носить очки стесняюсь. Значит, у нас, возможно, появится клиент?» — сменила я тему. Это только моё предположение. Точнее, робкая мольба к Господу. Ещё немного, и придётся клянчить деньги у Джокера в счёт будущих гонораров. Возьми у меня. Брать деньги у женщины неприлично, хмыкнул Вадим. Их как раз на женщины надо тратить. Мне нравится ход твоих мыслей, — кивнула я. А я тебе нравлюсь? Ещё как. Ну что, поехали. Покинув квартиру, Мы спустились во двор, где стояла машина Волошина. Вадим распахнул дверцу и помог мне сесть. А я спросила. «Как думаешь, почему он стал заниматься расследованиями? Есть масса способов заработать деньги». «Ты имеешь в виду Джокера?» Я молча кивнула. Вадим завёл машину и выехал со двора. «Что у Джокера в голове, знает только он. Так что тут я тебе не помощник». «А ты сам?» «Я?» Особо выбирать не приходилось. Главный Айболит в госпитале прямо заявил, что не имеет права выпускать в народ убийцу, прошедшего соответствующую подготовку, если он не в состоянии держать свои таланты при себе. Как видишь, в выражениях не стеснялся. Я думал, что так и загнусь в психушке. Начну пускать слюну и ждать прибытия инопланетян со дня на день. Но тут появился Джокер. И поперла везуха. «Почему ты там оказался?» «Психушки?» «Непременно как-нибудь расскажу, обнажив одну из граней моей личности. Тот же Айболит заверил. Подобная откровенность должна вызывать у людей желание со мной подружиться». У Димки особого выбора тоже не было. Вадим пожал плечами. «Димка верит, что мировое зло будет наказано. Сам-то я этой верой так и не обзавёлся. «Детка», — вздохнул он, — «если тебе что-то от меня надо, придётся намекнуть прозрачнее. В смысле чтение между строк я абсолютно безграмотен, как большинство мужиков, кстати. По крайней мере, я других не встречал». «Это ты сейчас о чём?» — нахмурилась я. «К Джокеру у тебя всё тот же интерес? Или вдруг появился новый?» Зло фыркнув, я отвернулась. «По-твоему, я в активном поиске?» спросила сквозь зубы. «Даже если так, что с того?» «Господи!» простонала я. «Иногда я всерьёз жалею, что с вами связалась. Трое конченых психов, правда, каждый на свой лад. И я из всех самый симпатичный!» радостно закивал Вадим.